Девушка, мадмуазель Чудина, мной же лично извлеченная по распоряжению государя из Бутырской тюрьмы, где означенная мадмуазель Каратала «Дни в ожидании суда за подготовку покушения на московского обер-полицмейстера. Курсистка, очарованная идеями всеобщего равенства, братства, западничества и прочее, прочее, прочее. Была. Теперь-то мадмуазель Чудина оперативный псевдоним писец для своих аделаида борисовна или просто дели для подчиненных госпожа титулярный советник возглавляет один из столов второго департамента первого главного управления ккб кстати в женеву мы ездили именно с ней и еще с несколькими сотрудниками второго департамента молодежь натаскивали ну а заодно решили вопрос с несколькими государственными преступниками, редколлегия газеты «Общее дело», до недавнего времени нелегально поставлявшиеся на территорию России. Зажились они что-то на этом свете. А если про Россию и Пасху Грязные пришла охота писать, помни, сие занятие сильно сокращает отпущенные тебе свыше земные дни. Все помнить должны, как отчи наш знать.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 Варсунька тоже боком. Берется за дверную ручку. Кто? интересуется он своим непередаваемым южно-северным поволжским говором. «Гэта кто там? Под дверьми колобродить!» Из-за дверей слышится нечто не вполне разборчивое. И Ворсонофий грозно добавляет. «Их сьятельства почевать изволють! Не велено будить! Проходьте, не велено!» но в ответ из-за двери доносится уже вполне отчетливое. «Их сиятельство князя Васильчикова просят безотлагательно прибыть в штаб округа!» Варсунька бросает на меня вопросительный взгляд. Я слегка киваю, и он, продолжая ворчать, открывает дверь. Причем делает это так, чтобы ни я, ни он сам не оказались на линии прямого выстрела. На пороге стоит породчик ахтырец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 «Вот это да! Такого не то что ожидать, предположить-то никто не мог. Великий князь Владимир обнародовал указ, которым даровал Польше независимость. «Ваше высокопревосходительство!» – штабной тихим голосом прерывает мои размышления. «В городе волнения! Начались русские погромы!» «Поясните, порочи, кто кого громит? Русские поляков или поляки русских?»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 вооружились холодным и охотничьим оружием и движутся в центр города. Как обидно иной раз оказываться пророком. Все вопросы сняты. Госпожа титулярный советник оделась по-военному за считанные минуты. И вот мы все четверо, вооруженных до зубов, спешим в штаб округа. Добираемся без приключений. По дороге я прихватываю своих подчиненных И теперь нас уже два десятка. Несколько раз в нас пытались швырять камни, а однажды даже выстрелили из револьвера. Но если кто и понес потери при этих провокациях, то только нападающие. Здание штаба отцеплено. Двумя ротами солдат и полусотни казаков. Внизу нас уже ожидает дежурный офицер, который сообщает новые подробности бунта. Гарнизон Лодзи заблокирован в казармах, в стрельба и баррикады на улицах. Изрядный отряд захватил старую крепость замощи Командование округом в растерянности. Выясняется, что меня вызвали, дабы я связался с Москвой, лично с государем, и запросил инструкции. Так, стало быть, поверили, что цесаревич не самозванит? Угу.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 Император Александр Третий, цесаревич Николай демонстрировал я сей документ, сколько себя помню, всего дважды. Первый раз во время служебной командировки в Лондон, второй совсем недавно здесь же в Варшаве, когда подтверждал полномочия ротмистра Цереборовского. Нус пора и третий раз им воспользоваться. К вечеру мятеж в Варшаве в основном подавлен. В районе железнодорожных мастерских еще гремят орудийные залпы, которыми мы пытаемся выковырять из руин особо упорных бунтарей, но в целом в городе восстановлен порядок. В Луц в спешном порядке отправлен шестой кавалерийский корпус с приданными ему сверх штата шестью конными батареями. В Радом движется восьмая пехотная дивизия. Операцию по штурму замощи штаб округа планирует уже самостоятельно, без моего участия. В смысле, без моей прямой команды. Ну что ж, значит, можно возвращать господам генералам оружие, отпускать часовых и разрешить моим орлам хоть немного расслабиться. Кстати, надо бы и самому поесть, а то так весь день и проторчал с револьвером в руках над душой десятерых штабных. Господи! В горле-то как пересохло. «Князь, позвольте?» «Ну что еще?» Передо мной стоит командующий Варшавским военным округом генерал от кавалерии Рамейка Гурко. «Князь! Как я не люблю такой тон! Осторожный, заискивающий! Князь! Я надеюсь, что сегодняшние события в этом здании не станут достоянием гласности!»